При весеннем посеве щавель срезают уже в июле. При летнем посеве это делают весной следующего года. После срезки растение необходимо подкормить. Удобрение вносят в жидком виде. Выращивают щавель на одном месте 3-4 года. Затем плантацию меняют, чтобы не падала урожайность. Щавель поддается выгонке в закрытом грунте. Для этого заготовленные по осени корневища закладывают на хранение в подвал, держат там в песке. В пору высадки корневища вынимают, осматривая, не повредились ли они во время хранения. Выгонку щавеля ведут в парнике или теплице. Таким образом, щавелевый лист получает даже зимой. Надо заметить, что в условиях культуры щавель развивается очень быстро. Скажем, в питомнике он зацветает в год посева. Но в природе наш представитель семейства гречишных развивается медленно. Да и живет он там 20 лет и более. Щавель – полезный овощ. Его листья богаты белковыми веществами. Имеются в них и минеральные соли, и ценные витамины противоцинготного профиля. Вкус листьям придают пищевые кислоты яблочные, щавелевые и лимонные. Ранней весной щавель как бы на время вытесняет капусту, из него варят щи, супы и борщ. Для витаминных супов листья перебирают, промывают и тушат минут 10 в небольшом количестве воды. Тушеные листья перетирают сквозь сито или пропускают через мясорубку. После этого щавель заливают бульоном, Добавляю по вкусу жареные коренья, лук и соль. Все это варят минут 15-20. Щавелевый суп подают со сметаной, вареным яйцом и зеленью укропа или петрушки. Знатоки зеленых овощей пекут со щавелем пироги. Поступают так. Перебранные листья очищают от черешков, мелко крошат, добавляя еще несколько листьев мяты и мелисы. Порезанную смесь укладывает на слоеное тесто и запекает. Свежим щавелем неплохо запастись и впрок. Самый распространенный способ домашнего консервирования щавеля – солка. 30 граммов соли на килограмм листа, пропущенного через мясорубку. Посоленную массу поплотнее набивают в бутылки. Сверху заливают жиром, затем закупоривают пробкой и завязывают шпагатом. Бутылки укладывают плашмя в погребе. Перерабатывающая промышленность выпускает консервы из щавеля. Употребляет щевель в разумных пределах, в чрезмерных количествах он вызывает раздражение почек, засорение их мочевых канальцев. Щевель нельзя есть людям, страдающим воспалением кишечника, а также при туберкулезе. Истории известны человеку и лекарственные свойства щевеля. Отвар из его корней – давнишнее закрепляющее средство. Применяли его как желчегонное при желтухе и других заболеваниях печени. Известно также, что щевель – улучшает пищеварение и уменьшает гнилостное брожение в кишечнике. Народные прозвища этой травы обыкновенно подмечали ее вкус: кислица, кислушки, квасец. Из других прозвищ виля назовем плетка, вятский говор, столбики, костромской, столбунцы, владимирский, чувель, тамбовский.